«Ерофей Трофимов! Шатун! Кровь на клинке!» «Слава Богу, очнулся!» — радостно выдохнул граф, входя в комнату. Увидев его сияющую физиономию, Руслан только едва заметно усмехнулся и с грехом пополам повернув голову, хрипло попросил. «Воды дай!» Просочившийся в комнату следом за ним Мишка бросился к столу. И, быстро наполнив кружку водой, принялся осторожно и ловко поить раненого. Выхлебав воду, Руслан вздохнул и, откашлявшись, мрачно уточнил. — Что со мной? — А ты не помнишь? — моментально подобрался Рязанов. — Помню, что мне в спину стреляли. Вот и спрашиваю. Какой результат? — пояснил Шатун с едва слышным стоном, пытаясь пошевелить правой рукой. — Повезло тебе, Руслан, вот уж точно уберег господь, — сообразив, в чем вопрос, устало вздохнул граф, присаживаясь на поданный мишкой стул. — Тебя из обычного пехотного пистолета стреляли. Пуля ударила в пряжку ремня твоей сумки и только потом дотянулась до тела. Раны вычистили, но несколько ребер сломаны, да еще, как доктор сказал, легкая ушиблено. Теперь понятно, почему рука еле шевелится, — чуть подумав вздохнул Руслан. — А кто стрелял, узнали? Казачки твои стрелка того всю подноготную выбили. Они ж прямо на месте умытарить зелись, выясняя, кто таков и почему стрелять стал. Бледно усмехнулся Рязанов. Даже полиции не побоялись. А ежели по совести, то просто разогнали ее нагайками. Корунжий твой пообещал любого, кто мешает, станет на соседней осине вздернуть. Сон взбесились. Взбесишься, когда средь бела дня твоего сослуживца запросто убивают, понимающий хмыкнул Руслан. Случись это не со мной, там бы всем небо совчинку показалось. Ну, вы, ученики твои тебя в этом не посрамили, кмыкнул в ответ Рязанов. Едва до стрельбы не дошло. Их ведь никто, кроме тебя, угомонить не может. Патруль армейский таким загибом послали, что командовавший им прапорщик едва удар не получил от возмущения. Только со мной разговаривать толком стали, даже врача сами привезли. Все порывались тебя к Хизарат отвезти, да потом передумали, еле сюда притащили. «Так это она меня лечила?» — осторожно уточнил Шатун. «Да, операцию она делала», — усмехнулся граф с заметной растерянностью. «Они меня из коляски высадили на ней ее в город привезли. Теперь не знаю, то ли ругать их, а то ли благодарить». Нехотя признался граф. «За что ругать?» — не понял Руслан. «Я бы так же сделал. Есть в медицине такое понятие «золотой час» — это первый час после ранения» так что их не ругать, их хвалить надо, что науку мою не забыли. Ну, я примерно нечто такое и подумал, — задумчиво кивнул Рязанов. К тому же и действовали они без грубости, просто от коляски меня отвели, а сами за знахаркой помчались. Я охнуть не успел, а их и след простыл, а про час этот я и не слышал, — неожиданно признался он. — Слову не приходилось, вот и не рассказывал, — вздохнул Руслан и закашлялся, кривясь от боли в спине. Ты бы и не разговаривал пока, — засуетился Рязанов, вставая. — Сиди! — тяжело выдохнул Руслан, пытаясь отдышаться. — А то я тут от скуки сдохну. Что там по делам нашим скорбным? — На участке нашем пока тихо, а город словно в осаде. Даже городовые по улицам с оглядкой ходят. Казаки пообещали, что, ежели ты не выживешь, всех пришлых из города нагайками погонят. Вот и ждут, — развел граф руками, бледно усмехнувшись. Да. — Тут еще вот что. Охрана твоя внизу сидит. Все четверо, что тогда с тобой были. — Миша, чего хотят? — повернулся Руслан к деньщику. — Повиниться пришли, ваше сиятельство. вздохнул юноша. — Бают, раз уж не уберегли тебя, так и и веру платить кровью. — О, дурни! — скривился Шатун, в очередной раз вздыхая. — Зови их сюда, говорить будем. — Может, не сейчас? — осторожно спросил Рязанов, с тревогой разглядывая приятеля. — — Сейчас, Миша, — качнул шатун головой. — Им теперь или первыми в бой, или с позором всю оставшуюся жизнь жить. А люди эти мне нужны. Очень. Не для того я их учил и пествовал, чтобы позволить им сгубить себя из-за случайности. Дверь отворилась, и в комнату медленно, сжимая в руках папахи, следом за Мишкой вошли казаки. Увидев живого парня, они с заметным облегчением переглянулись и дружно повалились на колени. — Прости, княже, не доглядели, — с негромким надрывом проговорил один из вошедших. — Господь с вами, браты, нет на вас вины, — просипел Шатун в ответ. — Я и сам не понял, что кто-то стрелять собрался, и в голову не могло прийти, что тот дурак средь бела дня палить станет. Такие дела в тихаря делаются, встаньте. Но казаки продолжали стоять, как стояли. — Встать, сказал, — добавив голос металла, приказал Руслан. — Сказано, не виню вас, сам виноват. Рано решил, что мы горд от всякой швали вычистили. — Виру назначь, княже, — негромко попросил говоривший за всех казак. — Будет вам Вира, — помолчав, хмыкнул Шатун. — Вот на ноги встану, тогда и требовать стану. А пока служите, как служили. И главное, дурного в голову не берите, пока меня нет. Вон, Михаил Сергеевич, вам командир. — Главное, дело свое справно делать, а с Верой потом разберемся. Закончил он. Казаки, не спеша поднялись и, отвесив ему поясной поклон, осторожно двинулись на выход, уже в дверях надевая папахи. — Вот ни за что бы не поверил, если б собственными глазами этого не увидел, — проворчал Рязанов, провожая посетителей удивленным взглядом. — И как только ты умудрился всю эту вольницу так приручить? Им же сам черт не брат. Первый среди равных, помнишь такое высказывание? Иронично поинтересовался Руслан. Помнишь, что казаки уважают в первую голову? Воинские умения, понимающий кивнул граф. Да уж, в этом деле тебе есть что им показать. Ладно, брат, пойду я. Хоть и тихо в округе, а дел бумажных все одно не в проворот. Миша, ты главного так и не сказал, напомнил Руслан. То все-таки в меня стрелял. Помнишь недоросли в Краснодаре? Вздохнув, осторожно спросил граф. «Из-за которых Наташа погибла?» «Конечно», — резко помрачнев, кивнул Шатун. «Родственник их из Варшавы приехал. В той перестрелки сразу три их рода пресеклись. Вот он и решил отомстить. Теперь и этот род пресечется», — тично усмехнувшись, закончил Рязанов. «Так он же вроде жив», — не понял Руслан. «Ненадолго. Я это дело с самого начала так повел, что каторгой он не отделается». Всю семейку под корень изведу, зловеще пообещал майор. Думаешь, получится? С сомнением поинтересовался Руслан. Забыл, что время военное, фыркнул Рязанов, а покушение на офицера контрразведки и в мирное время особый случай. Тут не обычный суд, тут трибунал военного времени судить будет. Мне только документы правильно подготовить надо, а за этим дело не станет. Все, Руслан, прости, великодушно, но мне и вправду пора. Ступай с Богом! — кивнул Шатун. Рязанов аккуратно прикрыл за собой дверь, а Руслан, вздохнув, нашел взглядом тихо стоявшего у кровати денщика и, указав ему пальцем на стул, потребовал. — Рассказывай, что в городе и кто про что говорит. — Это тебе, княже, лучше Васядку расспросить, — буркнул Мишка, почесав затылки. Он все по базару носится. — Зачем? — не понял Шатун. — Так его к тебе не пускают, вот он и мечется. Решил сам узнать, кто еще против тебя умышлять решил. Едва заметно усмехнулся Денщик. — А сейчас он где? — чуть подумав, поинтересовался Руслан. — На кухне был? — Кликни, а заодно и чаю принеси, — попросил Руслан. Минуты через три в коридоре раздалась барабанная дробь бегущих ног, и в комнату вихрем ворвался Васятка. На секунду замерев у порога, он разглядел, что его покровитель пришел в себя и, подлетев к кровати, ткнулся лицом в ладонь парня. Княже живой!» — всхлипнул мальчишка, сжимая пальцами Русланову руку. «Не дождешься!» — хмыкнул шатун в ответ, пальцами поглаживая мальчишку по щеке. «Угомонись, Василек, и не такое бывало. Лучше расскажи, что вызнать успел, пока эту дохлую ворону изображал». «Напуганы люди!» — выпрямляясь, быстро стирая ладонью слезы, бодро начал докладывать мальчишка. Даже горцы в аулах испугались. Я на базаре слыхал, что они теперь в город ехать не станут, потому как все решат, что это кто-то из них стрелял. А им тебя стрелять глупо. Ты им живой нужен, потому как полиции веры нет. А еще воры сказать велели, что ни с кем, кроме тебя, до да графа, дело иметь не станут. — Нечисти, — осадил его Руслан. — Подтащи вон стол поближе, садись и не спеша по порядку обо всем докладывай. Думаю, ты не только базар бежать успел. Везде был. Гордо усмехнулся Васятка, подтягивая стул к кровати. Спустя неделю Руслан уже не спеша ковылял по дому, то и шипя сквозь зубы от накатывавшей в спине боли, когда делал неловкое движение правой рукой или пытался нагнуться. Что не говори, но ему действительно повезло. Свинцовая пуля из гладкоствольного пистолета ударила в пряжку ремня сумки, после чего, расплющившись, продолжила свой разрушительный путь. Помогла и толстая кожа самого ремня, но от переломов и сильных ушибов спасти уже не могла. В итоге, вместо одной большой дырки, шатун получил разрыв тканей на обширном участке спины и множественные переломы ребер. К тому еще и сильный ушиб легкого. В общем, вроде и живой, а лечиться придется долго и нудно. Так что, едва слышно ругаясь сквозь зубы, парень бродил по дому непрекаянным привидением, мечтая побыстрее прийти в себя деятельная натура шатуна не давала ему спокойно сидеть на месте. В итоге он каждый вечер буквально допрашивал Рязанова обо всех текущих делах, а Восятк стал его глазами и ушами на базаре. Вскоре в паре с ним начал снабжать Руслан информацией беспризорник Петька, подвязавшись на ней у церкви. По приказу Руслана мальчишку каждый вечер кормили на кухне и иногда оставляли ночевать в сенях. Идти в дом мальчишка отказывался сам, пытаясь сохранить облик нищего поберушки, хотя Шатун уже несколько раз предлагал ему службу. Ловкий, сообразительный сорванец, знавший город лучше, чем собственный карман, мог быть очень полезен его службе, но Петька почему-то прямо отказывался. Настаивать и давить Руслан не стал. Подобными делами можно заниматься только по собственному желанию, тогда и отдача от такой работы будет полной. К огромной радости друзей, Из Краснодара начали поступать материалы для строительства усадеб в пожалованных имениях. По решению Шатуна все привезенное складировали на подворье возле мастерской, под охраной все тех же пожилых казаков. Но самой большой неожиданностью для парня стал визит казачьего тамана. Степенно войдя в кабинет, где Шатун пытался левой рукой нарисовать на листе бумаги свою очередную задумку, полковник неиспешно перекрестился на образа и, улыбнувшись, кивнул. «Поздорову княжич?» «Слава Богу, атаман, благодарствую», — ответил шатун, поднимаясь из-за стола. «Присаживайся, гостем будь, Чай или покрепче чего». «Я уж просил хозяйку твою самовар спроворить. Не обессудь, что тебя не спросил», — усмехнулся казак, расправляя усы. «Господь с тобой, атаман, присаживайся», — отмахнувшись, предложил парень. «Погоди, княжич», — осадил его казак. Тут это. В общем, круг казачий порешил, что виноваты мы перед тобой. А потому прими, не побрезгуй. Чуть смутившись, сказал атаман обернувшись к приоткрытой двери, скомандовал. Заносите. Три молодых казака внесли в кабинет укрытые холстиной свертки, остановившись посреди комнаты, принялись разматывать материю. Спустя пару минут взору Руслана предстал полный комплект казачьей одежды и оружия. Черкеска, бурка, штаны, рубаха, папаха. Наборный серебряный пояс, кинжал и шашка. И все это великолепие, кроме оружия и сапог, было белого цвета. «Ух, чтоб тебя!» — ахнул Шатун, разглядывая подарок. Все было высшего качества, тщательной выделки, и с первого взгляда становилось ясно, что наряд этот стоит огромных денег. «Дорогой подарок!» — удивленно выдохнул Шатун, покачав головой. «Ну зачем?» «Как это зачем?» — растерялся Таман. Ты ранен был, когда казаки тебя охранять должны были. Выходят все мы виноваты. — Как же вы меня достали с этой виной? — скривившись, проворчал Руслан. — Нет тут ничьей вины. А если и есть чья, то только моя, собственная. Не подумал, что настоящий враг может и средь бела дня кавер устроить. Успокоился. А в нашем деле успокаиваться никак нельзя. Так что забудь об этом, атаман. Нет у меня сердца к твоим воям. — Они сказали, что ты обещал им веру назначить, — помолчав, осторожно напомнил казак. — Обещал и назначу, — ехидно хмыкнул шатун. — Вот, к слову, у тебя по станице много круглых сирот живет? — Ну, найдется с десяток, — подумав, вздохнул атаман. — Вот и отбери мне четверых мальчишек лет двенадцати, да моим сторожам передай. — Зачем? — окончательно растерялся казак. — А это и будет Вирой, — лукаво отозвался парень, — они тех мальчишек учить станут. Всему, что сами умеют, и грамоте, и счету, и науке воинской. А после, как выучат. А после те казачки моим отрядом станут, учителей своих место займут. — Наперед думаешь, — понимающий кивнул атаман, — только тяжко это казакам будет. Им же придется на свой кошт мальцов брать, а у них и своих семер по лавкам. — А вот этого я не говорил усмехнулся Руслан в ответ. «Я под свою службу хочу людей готовить, и потому за деньгами дело не встанет. Мне главное, чтобы казаки их учили от души». что же выходит?» задумался Таман. «Ты сирот обучаешь, а после к себе на службу берешь. И при таком раскладе тебе ко мне и ходить не придется. Свои вой будут. Хоть не реестры, а все одно казаки. Так выходит?» «На первый взгляд, да. А вот если подумать, то они все одно казаками останутся». Ведь учить их казаки станут, да и прежней жизни они не забудут. Сам знаешь, я ваших правил не чураюсь, все уклады не рушу. По мне так правильно все у вас устроено. Но ведь и власти круга казачьего над ними уже не будет, скинулся казак. С чего бы, фыркнул Руслан. А как иначе? Ты их учишь, ты их к службе приставил, а как тогда? Так кто мы штука, что они у тебя все одно не рееструют, потому войски не учтены будут, а по укладу до да породу казаки как остальные принялся разъяснять Шатун. «При таком раскладе мы перестанем у тебя все время бойцов клянчить. И ты уверен будешь, в случае с чего еще два десятка воев имеется. И не абы каких, а из тех, что любого варнака в баране рог свернут». «А еще только сирот», — неожиданно спросил Таман. «Так ведь по укладу их науки воинского учить некому, да и кругу казачьему представить тоже. А так и воинству твоему не в убытке и порушению устоев не будет». «Да?» — удивленно протянул казак. — И ведь удумал же! Ох и голова у тебя, княже. Дурень думкой богатеет, — развел шатун руками. — Я ж тут целыми днями один сижу, вот и кручу в голове всякое. — Да уж, накрутил, — продолжал удивляться таман, подкручивая усы. — Добри, будут тебе сироты, сам казакам все обскажу. Просили Виру, вот пусть и служат, — закончил он, ехидно усмехнувшись. Вот и слава богу. С облегчением вздохнул Руслан. «А теперь скажи мне, бестолковому, с чего вся одежда белая? Это что, на саван намек «От дурак-то! Ху, прости, Господь, за слова ругательные! Довел до греха ирод!» — вспылил таман и, мелко перекрестив рот, сукаризный пояснил. «То праздничная одежда! Такой свататься и подвенеться, на параде не зазорно быть!» «Не серчай!» — едва заметно улыбнулся Руслан. «Сам же знаешь, что я не казацких крови». Черкеску режусь только потому, что в ней по лесам шастать удобнее. в мундире так не попрыгаешь. Ну и как я буду выглядеть, ежели в таком роскошстве на прием генерал Припрусь? А мне до генерала вашего и дела нет, фыркнул в ответ атаман. Мне надо знать, что честные офицеры добрый вой в нашей одеже ходить не брезгуют, и что на праздник ему есть в чем перед казаками появиться. Эль не возьмешь, вдруг насупился он. Как это не возьму? Делно возмутился Руслан, сообразив, что перегнул чтобы я до да, от такой красоты отказался? Вот в черта с два! Просто думаю, не станет ли кто в меня пальцем тыкать да шипеть в спину, что, мол, не казак, а казаком вырядился?» «Зато покоен будь», — отмахнулся Таман, успокаиваясь. «Тебе на ношении черкески начальство добро дало, вот и носи, а мое добро ты давно уже выслужил». «Когда это успел?» — не понял Шатун. «А когда снаряды для мортир за свой кошт делал? Ты пойми, княжич». Ведь не было еще такого, чтобы именитый человек, офицер, да за простых казаков родил. Потому и стараюсь я тебя охранить и дружбу с тобой свести. Уж прости, не корости ради, а для разбережения жизни казацких. — Ага, не корости ради, а токмо волю пославший меня тещи, — усмехнулся про себя Руслан, понимающий, кивая. — Вот что я тебе скажу, княжич, — помолчав вздохнул казак. Ты знай, что бы у тебя ни случилось, в наших местах ты завсегда и кров, и стол найдешь. Слышал слова? С дону выдачи нет. Руслан удивленно кивнул, не понимая, к чему весь этот разговор. «О, ты знаешь, что из наших краев так же. Реши, что тебе защита нужна, только весточку мне пошли. Спрячем так, что ни одна собака не найдет, а в воинстве нашем тебе завсегда и место, и кров найдутся». «Думаешь, спишут меня по ранению?» — осторожно уточнил Шатун. «Всякое может быть», — вздохнул атаман. «Благодарствую», — помолчав, склонил Руслан голову. «Запомню слова твои, но только думаю, что обойдется. И не с такими ранами после встрой вставали, но если что, буду знать, куда идти». «О, ты добре», — кивнул атаман в ответ. «Ладно, пойду я. А ты пока оружие глянь», — кивнул казак на подарки. «Уж поверь, круг казачий не поскупился». Проводив его удивленно задумчивым взглядом, Руслан покосился на оружие и, вздохнув, поднялся. Взяв в руки шашку, он неловко левой рукой вытянул ее из ножен и невольно залюбовался муаровым узором на клинке. Это был настоящий булат. Смотревшись, Шатун вдруг понял, что клинку этому не один десяток лет. Шашки сменили ножны, переставили рукоять, но сам клинок остался именно таким, каким его когда-то выковали. Только отполировали и слегка смазали. Вернув клинок в ножны, парень достал из ножен кинжал и, ловко провернув его в пальцах, одобрительно хмыкнул. И этот клинок ничем не уступал клинку шашки. Это и вправду был царский подарок. Ножны и шашки кинжала были богато украшены серебром и мелкими гранатами. Но вся эта красота была только на ножнах. А вот сами клинки оставались боевым оружием. Из с созерцательной задумчивостью вывел восхищенный вздох, вошедшего в кабинет Мишки. Восторженными глазами, глядя на подарки, казачок, словно завороженный, шагнул к лежавшей на столе шашки и кончиками пальцев осторожно коснулся устье нужен. Нравится, понимающе усмехнулся Руслан. Да как же такое может не нравиться? Возмутился Мишка. Так бери в руки, чего ты ее, словно девку, по щеке гладишь? Неужто можно, не поверил паренек собственным ушам. «Тебе можно», — одобряюще кивнул шатун. Взяв оружие в руки, Мишка отступил на середину комнаты и одним стремительным движением выхватил шашку. Клинок свистнул, рассекая воздуха Руслан, только удивленно хмыкнул. Похоже, дядька и вправду обучил племянника всему, что должен уметь любой реестровый казак. Клинок в его руке слился в один сплошной сверкающий круг. «Ловко», — оценил мастерство своего денщика Руслан. «Сразу казацкую кровь видно!» «Благодарствую княже!» — вдруг поклонился казачок, вкладывая клинок в ножны. «За что это?» — удивился шатун. Ты где бы я еще такую шашку в руки взял? Это оружие непростое, его кому попало хватать невместно». «Ну, ты никто попал, а мой денщик. Так что не бери дурного в голову, что там с чаем?» «Так готово все, да пока возились, атаман ушел», — огорченно вздохнул Мишка. — Да, некрасиво получилось, — покривился Руслан. — Значит так, ты подавай пока, а я кое-что нарисую. И кликни мне в осядку, он мою задумку Митричу отнесет. Пора нам для таких случаев чайником обзаводиться. Осторожно сойдя с коляски, Руслан осмотрелся и, автоматически пошевелив больным плечом, поморщился. Боль уже стали не такими сильными, но пользоваться рукой все равно толком не получалось. Пришлось из-за этого даже заказать у Шорника новую кубуру на левое бедро. Соскочившись с коней казаки, тут же взяли ее в плотное кольцо, внимательно оглядываясь и повергая прохожих в страх своими угрюмыми взглядами. «Уймите, казаки, все одно я над вами, словно каланча, пожарно возвышаюсь», усмехнулся Руслан и не спеша направился в лавку. За время его болезни Сашенька пару раз забегала навестить его, но все ее время занимала лавка. Войдя в зал, шатун осмотрелся и удивленно хмыкнул. У девчонки и вправду был талант к кулинарии. Ассортимент лавки заметно увеличился, а про роскошные запахи и вспоминать не приходилось. Пахло так, что парень невольно сглотнул набежавшую слюну. Стоявшая за прилавком Вера, увидев его испуганно, пискнула, и мышка метнулась куда-то в заднее помещение. Спустя минуту Саша вышла в торговый зал и, улыбнувшись, быстро подошла к Руслану насторожно поинтересовавшись. «Случилось чего? Или просто так зашел?» «А про то, что я мог соскучиться, не спрашиваешь?» удивленно уточнил Шатун. «Ты уж привык, что ты всегда в делах, а я у тебя так, да веском!» буркнула Саша, неловко замявшись. «Рассказывай!» помолчав, потребовал Руслан, таким тоном, что девушка невольно вздрогнула. «Я... мне... тут...» «Не мямли, говори как есть!» снова надавил Шатун, уже начиная предполагать причину такого поведения. — Замуж меня зовут? — опустив голову, тихо вздохнула Саша. — То Купец один. Вдовый он. Узнал, что я сама в лавке управляюсь и предлагает капиталы слить, чтобы еще одну лавку ставить. — Ты ему сказала, что я у тебя в пайщиках и что большая часть твоего дела мне принадлежит? — спросил Руслан, тщательно пряча ехидство в голосе. — Нет еще. — Вот сначала скажи, а после про свадьбу думай. — А ежели он предложит твою часть выкупить? — нашлась девчонка. — Предложит? Подумаю. А пока просто расскажи ему все о лавке. — И что после того будет? — подумав осторожно, уточнила Саша. — Вот и посмотрим. — птично усмехнулся Руслан и, развернувшись, вышел. За свои вложения он был спокоен. Не просто же так он потребовал все условия прописать на бумаге и нанял для этого отличного стряпчего. Но, судя по реакции девушки, у нее с этим купцом дело зашло достаточно далеко, так что придется переводить отношения с ней в чисто деловые рамки. Уже на улице, вспомнив, что хотел прикупить чего-нибудь к вечернему чаю, Руслан вздохнул и, жестом подозвав к себе одного из казаков, попросил, протягивая пятирублевую купюру. «Не сочти за труд. Прикупи там сладостей всяких и нам с графом, и вам на дежурство, да сразу домой вези, а я пока по базару пройдусь». «Добрый, княже, все сполнил, улыбнулся казак и, забрав деньги, легко взбежал на крыльцо лавки. Случилось, что, княже, тихо спросил Роман, подойдя поближе. С чего ты взял? делано удивился Руслан. А злился ты? вздохнул следопыт. Взгляд такой, словно целишь в кого. Похоже, они уже меня читать научились, удивленно протянул про себя Руслан и чуть пожав плечами ответил похоже пока я болел, у меня и по любовницу свели как ту кобыл нашел беду фыркнул роман да ты только прикажи найдем тебе красавицу из наших и приветит и накормит и приласкает и в постель ублажит а ежели ты ее подарком изредка побалуешь так и ноги мыть станет это ты брат загнул невольно улыбнулся руслан то уже не казачка то уже рабынь какая то получается а среди ваших таких отродясь не бывало или я не знаю чего «Умный ты, княже, А иной раз такой дурень!» — отмахнулся следопыт. «Да вдовой казачки такая служба за счастье, ей ведь детей поднимать. А ты, я знаю, детей не бросишь». «Подумать надо!» — съехал с тема Руслан и направился в торговые ряды. Едва только войдя на базар, Шатун сразу понял, что весть о нападении на него давно уже перестала быть новостью. Местные торговцы, едва завидев его огромную фигуру, тут же принимались вежливо здороваться и выкладывать на прилавки лучшие товары. Руслан вежливо отвечал, осматривал все предложенное и не спеша двигался дальше. Чего это они все-таки вежливы вдруг стали? Улучив момент, тихо поинтересовался он у следопыта. Так после той стрельбы атаман слух пустил, что это месть тебе от врагов, которые хотят каторжных обратно вернуть. Жаль только, что оставшиеся воры не рискнули головы поднять. Тогда б точно тебя тут уже на руках носить стали. Торговцы же по вечерам и ну раз прям тут бывало грабили. А теперь ежели только втихаря, чего из кармана вытянут или с прилавка какой -то товар утащат. Оно понятно, что убытки так хоть не режут. Вот они радуются, что ты жив, княже. На полицию-то у них надежи нету. Нагулявшись по рядам и напробовавшись всяких вкусностей, Руслан почувствовал, что устал, и жестом позвав казаков за собой, направился к чайной. Или, как тут говорили, чайхане. Они вошли в широкое светлое помещение, хозяин, тучный армянин, Выскочив из-за прилавка, лично кинулся устраивать нежданных гостей. — Вот сюда садись, князь, — приговаривал хозяин полотенцем, обмахивая сиденье лавки. — Тут и из окна весь базар видно, и я рядом. Что захочешь, только скажи, сам принесу. — Благодарствую, почтенный, — благодарный кивнул Руслан, усаживаясь. — Сделай нам хорошего чаю и к чаю чего, сам сообрази. — Все сделаю, князь, все будет, — истово закивал чайханщик. «Может, ты кофе хочешь? Настоящий кофе есть из старых запасов. Купцы из Турции привезли». «Знаешь, как арабы кофе варят?» — чуть подумав, уточнил Руслан. «Вай, князь, так и знал, что тебе интересно станет!» — щелкнул хозяин пальцами. «Все сделаю. Сам увидишь. Арам умеет кофе правильно варить!» Развернувшись, чиханщик скрылся где-то на кухне, а к прилавку вышел молодой парень. С первого взгляда было понятно, или сын хозяин, или племянник. Протирая прилавок, парень то и дело бросал на казаков любопытные взгляды. Явно пытался понять, который из них князь и чем он так знаменит. «Базарные слухи — страшное дело. Не выиграл, а проиграл, и не сто рублей, очервонец. червонец», — вспомнил Руслан старый анекдот и невольно усмехнулся. Две девушки уже начали накрывать стол, вынося из кухни разные сладости. Еще один паренек водрузил на стол небольшой самовар, а еще через несколько минут появился сам хозяин с широким подносом в руках. Поставив перед Русланом крошечную чашечку, турку в сковороде с горячим песком и стакан ледяной воды, он отступил на шаг назад и с вызовом посмотрел на парня. Взяв турку, шатун поднес ее к лицу и, понюхав напиток, одобрительно кивнул. Аккуратно наполнив чашечку, он вернул турку на песок и, пригубив напиток, покатал его на языке. «Отлично!» — проглотив кофе, произнес Руслан. «Сварен так, как положено. «И даже турка правильная. Ты настоящий мастер, уважаемый!» — похвалил он чиханщика. «Благодарствую, князь!» — обрадованно улыбнувшись, поклонился Арам. «Я бы на твоем месте рядом еще и кофейню поставил для чистой публики», — прячу усмешку в уголках губ, — посоветовал Руслан. «Кофе у тебя отличный!» «Зерна теперь не возят», — вздохнул Арам. «Раньше купцы из Турции возили, а теперь не знаю, где и брать. Война!» — Нашел, кому про войну рассказывать, — рассмеялся Роман. — Погоди, — осадил его Руслан, — у тебя знакомцы есть, кто в Персию ходит? — Имею таких, — насторожился чайханщик. — Вот и договорись с ними, там до арабов недалеко. Думаю, кофе они купят недорого, — подсказал Шатун, внимательно глядя на чайханщика. — Спрошу, — подумав, кивнул Арам. — Чай там из самой Индии имеется, значит, и кофе найдет. — А чего рыбакам не заказываешь? Дорого выходит. — задал Руслан коварный вопрос. — Я с ними дел не веду, — решительно заявил чеханщик, твердо глядя парню в глаза. — Турки нам всегда врагами были. Из-за них предки мои из Греции сюда бежали. Теперь они и сюда прийти хотят. А все рыбаки свой товар из Турции несут. — Нет, князь, я лучше честным купцам платить стану, чем тем, кто с турками дело имеет. — Правильный ты человек, Арам, — одобрительно кивнул Шатун. — Присядь с нами, поговорим. — Мне с князем за один стол. — растерялся чайханщик. — Это мы у тебя в гостях, — развел шатун руками. — Садись, хозяин, тебе сам княжич велит, — сурово насупившись, приказал Роман. Кивнув, Арам отдал поднос подбежавшей девушке, осторожно присев на самый краешек лавки, вопросительно уставился на парня. Руслан несколько минут смаковал поданный кофе, запивая каждый глоток ледяной водой, а после, опустошив чашечку, начал разговор. Как он и предполагал, знал чайханщик много. Очень. Люди в чихане ели, пили, разговаривали, заключали сделки, обсуждали новости, а хозяин их внимательно слушал. Отвечал Арам на вопросы подробно, тщательно обдумывая слова. Слушая его, Руслан мысленно поздравил себя с очередным полезным знакомством. Казаки молча отдавали должное выставленному угощению, внимательно слушая их беседу. Узнав все, что хотел, Руслан допил кофе глянув собеседнику в глаза, тихо спросил. «А у тебя самого все идет хорошо? Никто обид не чинит. Может, попросить о чем хочешь?» «Все слава богу, князь!» — помолчав, улыбнулся Чеханчик. «Всякое бывает, ну на то и жизнь. А попросить? Слушай, тебе прислуга не нужна?» «У меня пока и дома-то нет. Куда прислугу нанимать?» — хмыкнул Руслан в ответ. — Жаль, я б тебе племянницу свою привел. Готовит так, пальчики оближешь. Все умеет. И готовить, и стирать, и за домом смотреть. Все может. Взял бы ее на службу, каждый день как царь кушал, — сплеснул Арам руками. — Любую кухню знает. — Будет кухня, возьму, — рассмеялся Руслан. — А пока прими это, — добавил он, выкладывая перед чайханщиком три рубля. — Много это, князь? — заметно растерявшись, тихо ответил Арам. — Твои люди и на рубль не съели. — Зато твой кофе этих денег стоит, — нашелся Шатун. — Бери, вон, дочкам обновки купишь, они у тебя красавицы, — закончил он, поднимаясь. — Благодарствую, князь! — вскочив, поклонился чиханчик. Заходи еще. — Ради такого кофе точно зайду, — кивнул Шатун. — Для тебя в моем доме кофе всегда будет, — громогласно пообещал Арам. — Благодарствую, почтенный, я не забуду, — ответил Руслан, выходя на улицу. — А может, тебе и вправду для себя дом снять? — огорошил ее вопросом, догнавший следопыт. — Мы тебе и хозяйку добрую нашли, и вон даже кухарку уже на примете имеется. — Вот построю дом в Имени, тогда и поговорим. И про кухарку, и про хозяйку, — усмехнулся Руслан в ответ. — А пока и так проживу. — Так, пока он построится, ты состариться успеешь, — не унимался Роман. — Главное, чтобы дом был, а дальше проще будет, — отмахнулся Шатун. Я бы вообще в том имении многое сделал. И мастеров всяких там собрал. Одна большая мастерская для всяких задумок. «А жить с чего станешь?» — удивился следопыт. «А сейчас с чего живу?» — ответил Руслан вопросом на вопрос. «Задумок у меня много, и ежели их правильно в дело запустить, с них серьезный доход получить можно. Плохо то, что в этих местах ни угли, ни желез не добывают. Все привозить приходится. А от этого любая железка только дороже становится Умей, что удивить, княже! Растерянно протянул Роман, почесывая в затылке. Начав выходить из дома, Руслан попытался вернуться к работе в мастерской, но почти сразу понял, что одной левой тут не управится. Правая рука все еще плохо действовала, а любое серьезное усилие сразу отзывалось болью в спине. Дежуривший рядом с ним Андрей, лучший стрелок десятка, заметив его мрачное настроение, принялся задавать вопросы и, узнав, в чем проблема, тут же предложил вызвать в помощь одного из своих племянников. «Он княже спешить и вовсе не умеет», — принялся заверять Руслана казак. «Иной раз так бы и дал пинка, что шевелился шибче. Но, коль дело какой поручишь, все от сих до сих сполнит. Ты не сомневайся, будет делать, как велишь». «Вызывай», — чуть подумав, кивнул Руслан. Казак был прав. Толковые руки ему сейчас были нужны. Из-за ранения встали все работы. Даже Митрича озадачить толком не получалось. Ведь начертить свою очередную задумку Шатун тоже толком не мог. А тут ловкие и сильные руки, приставленные к не самой бестолковой голове. А самое главное, что работать казачок будет только под его, Руслана, постоянным контролем. По делам службы все шло ни шатко, ни валко. Горцы на их участке заметно притихли, а после разгрома большого отряда так и вовсе затаились. Зато у соседей то и дело возникали проблемы. Но вылезать со своими предложениями о помощи Руслан не спешил. не те люди, не та служба, чтобы это было так просто. К тому же разница в вооружении вспомогательных подразделений, Вооружать другие отряды за свой счет шатун не собирался. Митрич по его просьбе изготавливал новые винтовки, револьверы про запас, попутно пуская новое оружие в продажу, первую голову казакам. Но это пока была капля в море. Даже советы самого атамана не могли сдвинуть эту махину с места. Как ни крути, выходили новинки весьма дорогими, и удешевить производство просто не получалось. Хотя нужно было признать, что у многих офицеров из местных гарнизонов подобные стволы уже вошли в моду. Люди, прослужившие в этих местах достаточно долго, чтобы понимать, что от качества оружия зависит их собственная жизнь, на таких вещах не экономили. Так что худо-бедно, но торговля оружием и боеприпасами шла. С этими мыслями Руслан въехал на свое подворье и, перебросив поводье мишки, аккуратно слез с коня. Двигаться быстро пока получалось плохо. Кое-как переодевшись, Шатун попросил подать чаю в кабинет и, присев к столу, принялся медленно вычерчивать так называемый волшебный фонарь. Ничего сложного. Матовое стекло, на котором нарисованы фигурки птицы или животного в движении, установленные на вращающуюся ось, и лампа в центре этого сооружения. Крутишь ручку, стекла вращаются, и кажется, что нарисованные животные движутся. Не самая замысловатая забава, но для состоятельных людей может стать весьма интересной. Местная публика ввиду удаленности от столиц на подобной забавы была патка. Голоса в коридоре вывели Руслана из задумчивости. Отложив карандаш, Шатун обернулся к двери, когда-то распахнулась, и ввалившийся в кабинет человек с порога повалился на колени. Пытавшийся удержать его Мишка, досадливо закусил губу и уже примерился как бы покрепче приложить нежданного посетителя кулаком по затылку, когда Руслан жестом остановил ему. Кто вы, сударь, почему позволяете себе врываться судословно в кабак? Спросил он, пытаясь рассмотреть нежданного посетителя. Не где князь! вдруг взвыл посетитель пароходной сиреной. Ваш сиятельство князь, ваше благородие, помоги! Мужик разогнулся, и Руслан с удивлением понял, что знает этого человека. Тот самый купец, который рискнул вызвать его на кулачный бой в ресторане. Но теперь, растеряв весь свой опломб, он выглядел растерянным и каким-то жалким. «Я вас помню, сударь», — задумчиво протянул шатун, разглядывая гостя. «Встаньте и изложите свое дело, только без лишних слов. Миша, что там с чаем?» — повернулся он к гнищику. «В сей момент будет, княже. самовар уже вздули». — заверил денщик, насторожно поглядывая на посетителя. — Так что у вас случилось? — спросил Шатун, дождавшись, когда купец встанет. — и семью скрали, ваше благородие! — ответил купец, судорожно вздыхая. — Когда, где, при каких обстоятельствах? — посыпались вопросы. — Третьего дня они из Ставрополя сюда ехали, а их в степи переняли и увезли. Слугу до да кучера убили, жену, детишек, двоих да их не схватили и в горы увезли коротко доложил купец, взяв себя в руки. «Откуда известно, что горцы?» — подумав, уточнил Руслан. «Так я письмо от них получил, денег хотят!» — развел купец руками. «Ну а от меня-то вы чего хотите?» — не понял Шатун. В случае это не первый. Заплатите денег, вернут семью. Или у вас с наличностью проблема?» «Да есть деньги, есть, собраны уж!» — отмахнулся купец. «Тут другое, ваше сельство». «Знаю я, что выкупить семью можно, но ведь горцы, они хитрые, деньги возьмут, а семью не отдадут. Так и станут давить, пока не выжмут досуха». «И чего же вы хотите от меня?» — уточнил Руслан. «Помоги ворсельство, сделай так, чтобы семью сразу вернули», — взвыл купец, снова бухаясь на колени. «Да встаньте вы, сударь», — поморщился Руслан. «Не надо мне тут лбом полы проламывать. Где то случилось, знаете?» «Конечно, сам там был». «На карте показать сможете?» «Попробую». — растерялся купец. Руслан быстро раскатал на столе жалкое подобие нормальной карты, и купец несколько минут тщательно изучал ее, шевеля губами. Потом, уверенно ткнув пальцем в промежуток между городами, заявил. — Вот тут все было. Они как раз в ручей переехали. — Не наша зона ответственности, — подумал Шатун с некоторым облегчением. — Когда вы должны передать им деньги? — повернулся он к гостю. — Сказали, еще письмо пришлют, — вздохнул купец. — Сказали? насторожился Руслан. «То есть человек, передавший вам письмо, находится в городе?» «Торгаш один с базара принес. Он и с горцами торговлю ведет». «Узнать его сможете?» «Конечно». «Хорошо. Сейчас уже поздно, а вот завтра я буду на базаре. Пошлю с вами своего человека, и вы покажете ему того торговца. Остальное мое дело. Все понятно?» «А как же семья?» Не понял купец. «Я вас почтенно не учу, как товар выбирать. Вот и не учите меня мое дело делать», отрезал Руслан. Завтра пополудни жду вас в Чайхане Арама. Запомнили? Ага. Добрый, а теперь ступайте, — закруглил Руслан разговор. Поклонившись, купец вышел из кабинета, в дверях чуть не столкнувшись с Мишкой, который нес поднос с чаем. — Отправь Васятку, пусть Харунжуу приведет, — приказал Руслан, поблагодарив Денщика за чай. Спустя полчаса вызванный казак не спеша прихлебывал чай, аккуратно откусывая от пряника небольшие куски. Закусив, казак расправил усы, отодвинув от себя стакан, негромко спросил. Случилось чего, княже? У купца из наших семью под Ставрополем украли. Это из каких таких наших, не понял Харунжий. Он здесь в городе живет и торговлю имеет, но это бог бы с ним. Людей убили, слугу и кучера, а теперь горцы за семью выкуп требуют. Завтра к полудню пойдем в Чехану караму и ты отправишься тем купцом, кого из наших казаков». Он ему покажет того торговца, который письмо привез. Есть у меня думка, что торговец тот с непримиримыми не только торговлишкой пробавляется. Все понял? Походить за ним придется, уверенно кивнул казак. Верно, но прежде того торговца твои бойцы в Чехану ко мне приведут. Я ему кое-что скажу, а после посмотрим, что он делать станет и куда побежит. И вот тут твои парни должны будут из шкуры выпрыгнуть... Но точно узнать, с кем он встречаться станет и куда те люди потом пойдут? Не нравится мне, что местные торгаши с непримиримыми делами ведут. Ага, понял. Все сполним княже. Не изволь беспокоиться, заверил Руслана Харунжий. — Только пусть переоденутся, а то казака и так за версту по выправке видать, а в черкесские вовсе словно фонари ночью будут. Не изволь беспокоиться, княже. Я малых наших смотреть пошлю. Каких малых? Удивленно вскинулся Руслан. «Так родичи младших, племянников да сынов, кто на мальчишек внимание обратит?» «Так-то оно так, но как бы мальчишки не упустили чего по юности лет?» «Не сомневайся, княже, не упустят!» Заверил Харунжи, горделиво подкручивая ус. «Мы их давно по науке воинской натаскиваем, вот и посмотрим, чему выучились!» «Ну, дай-то бог!» Вздохнул Руслан, понимая, что ничего иного им не остается. Казаки и вправду были очень приметны, особенно теперь, когда почти все воинство отправилось в поход. А вот мальчишк на улицах всегда много. Отправив Харунжу, Руслан вернулся к своему рабочему столу и, присев, отодвинул в сторону начатый чертеж. Нужно было как следует обдумать ситуацию. Эту операцию требуется провернуть без сучка, без задоринки, чтобы все в округе поняли, что шутить с контрразведкой себе дороже. А самое главное, после выкупа купеческой семьи требовалось показательно наказать виновных в покушении, чтобы другим неповадно было. Осталось решить, как это сделать. Наилучшим вариантом было бы при этом еще и деньги вернуть, но тут же как получится. Но самое главное, за такое нападение должен ответить весь клан. История с уничтожением тропы заметно отрезвила горячие головы многим непримиримым. Но, похоже, они решили, что случившееся вдалеке от города никак местную власть не заинтересует. Не учили и умники, что купец этот живет в городе, где контрразведка — первая власть, а значит, придется приводить горцев в чувство. От раздумья Руслана отвлек вернувшийся со службы Рязанов. Войдя в кабинет, он устало поздоровался и, присев к столу, принялся рассказывать последние новости, касавшиеся дел службы. Внимательно выслушав его, Руслан кивнул и, в свою очередь, поведала о возникшей неприятности. «И что же получается, Ставропольские ушами прохлопали, а нам теперь подтирать за ними?» — мрачно спросил граф, внимательно выслушав рассказ. «Выходит так», — вздохнул Шатун. «И ведь не откажешь», — мрачно кивнул Рязанов. «Что делать собираешься?» «Наказывать. Семью вытащим и их накажем. Громко, показательно, так, чтобы надолго запомнили». — зловеще пообещал Руслан. — Только не говори, что хочешь весь клан вырезать, — охнул граф. — Я же не зверь, — отмахнулся Руслан. — Нет, узнаем, где обитают, и всю тропу им в долину разрушим. Я под это дело побольше взрывчатки выделю. Пусть в свои горах хоть до посинения сидят. Деньги бы еще купцу вернуть, но это дело второстепенное. Хотя было бы неплохо. — И как ты собираешься такое провернуть? — иронично поинтересовался граф. — Не забывай, что твое присутствие — это не только гарантии, что горцы вернут семью, но и гарантии им, что они уйдут с места встречи с деньгами. В противном случае они всех схваченных убивать станут. Деньги они получат, и с ними уйдут. А вот, что с ними после станет, не моя забота. Ехидно усмехнулся Шатун. А с торговцем тем, что делать станем? Думаешь, лазучек непримиримых? Пока не знаю, — пожал Руслан плечами. Вот завтра поговорю с ним, а там посмотрим. В любом случае, это дело нужно прекращать. Хотят непримиримые торговать, пусть приходят в долину без оружия. Точнее, оружие при себе пусть имеют, только белое. И как ты себе это представляешь? Несколько кланов в городе, да они нам тут все разнесут, — возмутился Рязанов. Нет, в город им ходу не будет. Надо с торговцами поговорить и устроить торг за заставой. Раз в месяц, к примеру. — Это с торговцами обсуждать надо, — помолчав вздохнул в ответ граф. — Значит, обсудим. Вот дело сделаем и обсудим, — заверил Шатун, обдумывая мелькнувшую мысль. Войдя в чайхану за четверть часа до назначенного времени, Руслан едва заметно улыбнулся девчонкам-подавальщицам, кивнул стоявшему за стойкой сыну хозяина и, присев за знакомый уже столик, внимательно осмотрелся. Быстро подошедший к столу юноша коротко поклонился, обмахнув стол полотенцем, спросил. — Чего, извольте, ваше сиятельство? Скажи отцу, что я пришел ради его кофе, — усмехнулся шатун. — Ну и казакам, чего сами спросят, подай. — Отца еще нет, но кофе скоро будет. — У него учился варить? — слегка насторожился Руслан. — Конечно, — развел юноша руками. — Не извольте беспокоиться, князь, варю них хуже отца, — заверил он и поспешил на кухню. — Купец идет. Тихо сообщил Роман, сидевший лицом к окну. Вовремя кивнул Руслан, щелкая крышкой часов. Ввалившийся в чайхану купец быстро осмотрелся и, увидев парня, ринулся к столу. «Ваше сиятельство!» — завопил он на весь зал. «Я уж не чаял!» «Тихо, сударь, тихо!» — осадил его Руслан. «Не зачем всему базару знать, зачем вы здесь. Присядьте!» — жестко приказал он. «Прощение просим, ваше сиятельство!» Вдрогнув, сбавил купец тон и осторожно присел на край лавки. Так что мне делать? Сейчас Харун же укажет вам человека, которому вы должны будете показать того торговца. После вы отправитесь по своим делам. Дальше мы сами. Не стоит вам без дела на базаре мелькать. Будут новости какие, сразу ко мне ступайте. А ежели вы нам понадобитесь, позовем. Есть вопросы? Никак нет, ваше сельство. Вот и хорошо. Вступайте, сударь, с богом. Закруглил Руслан разговор. Кивнув, купец поднялся и, подхваченный под локоток Романом, покинул чайхану. Проводив ее взглядом, Шатун повернулся к Харунжему и, хищно усмехнувшись, приказал. «Как покажет, суда его, только вежливо, бить после станем, ежели слов не поймет». Подавальщицы принялись накрывать на стол и, собравшись, замолчали, отдавая должное свежайшей выпечке восточным сладостям. Минут через десять, вернувшись, Роман уселся на свое место, и, коротко кивнув в Руслану, ухватил с тарелки свежий пряник. Знаешь его, на всякий случай поинтересовался Шатун, даже не надеясь на положительный ответ. Из местных. В ауле за длинным оврагом живет. Последовал неожиданный ответ. Вот и хорошо. Чаю попьешь и сюда его пригласишь. Вежливо. Поговорим. Сделаю, княже, усмехнулся казак, одним глотком допивая чай и выскакивая из-за стола. Вернулся он в сопровождении пожилого горца. Усадив его за сто, Роман уселся на свое место и, повернувшись к Руслану, представил. «Знакомься, княже Магомед, известный на нашем базаре торговец. Его все честным человеком считают». «Святое имя носишь, почтенный, с таким обманывать нельзя», кивнул Шатун, рассматривая гостя. «Кого я обманул, князь?» возмутился горец. «Я не говорил, что обманул», качнул Шатун головой. Но есть у меня к тебе разговор, от которого будет зависеть, кем тебя на базаре считать будут. — Говори, князь, что знаю, честно скажу, насупившись, кивнул торговец. — Скажи мне, почтенный, кто тебе письмо для купца передал? — Кунак привез. Тут же последовал ответ. Он в горах живет. «Непримиримый — Непримиримый? — насторожился Руслан. — Нет, уважаемый, — решительно открестился Горец. — Их клан мирно живет. Бывает, что молодые шалят, но в долины в набег не ходят. А кунаку кто письмо дал? Не унимался Шатун. А вот ему непримиримые привезли. Нехотя вздохнул торговец. Это они людей скрали? Влез в разговор Харунжий. Да? Опустив голову, тихо вздохнул Магомед. Не расстраивайся, почтенный, успокоил его Руслан. Ты никого не предаешь. Больше того, ты сейчас клан своего кунака от беды спас. Мы ведь это дело так не оставим. Начнем всех участников трясти. А как мы это делать умеем, ты уже слышал. «Избавь нас, Аллах, от такого!» зябко передернул торговец плечами. «Где тот клан живет, ты знаешь?» поинтересовался Шатун. «Нет, я в те места не ездил», поспешил откреститься Магомед. «Они, если надо, сами к нам приезжают». «Получается, ты здесь товар покупаешь, а после у себя в ауле им продаешь. Я тебе правильно понял?» уточнил Руслан. «Правильно. Они в город ходить не любят. Говорят, с геурами дела вести себя позорить». «А в чем позор?» вдруг спросил торговец, явно начиная гречиться «Вот ты умный, князь, скажи, в чем позор? Кому плохо, что я со всеми торгую?» «Никому», — твердо ответил Руслан. «Глупые они эти непримиримые. Их обманывают, они верят. В книге сказано, что пророк до да святи цеми его сам купцом был, от Китая до Франка все страны прошел, со всеми торговал. Нет греха в честном деле. Так что не слушай, глупые они», — повторил Руслан, задумчиво барабани пальцами по столу. Так они хотят тебе второе письмо передать? Не знаю, качнул торговец головой, медленно глаживая борду. Наверное, опять сами придут или через кунака пришлю? Не знаю. А кунак твой где живет? Подумав, спросил шатун. Аул Надар Юрт, знаешь, там. Благодарю тебя, уважаемый. Это все, что я хотел у тебя узнать, закруглил Руслан разговор. Я могу дальше торговать? Вдруг спросил горец. — Конечно, — развел Шатун руками, — я торговлей не занимаюсь, я бандитов ловлю. — На базаре говорят, кто тебе поперек дороги встал, долго не живет? — помолчав, осторожно отозвался торговец. — Не в этом случае, — усмехнулся Шатун. — Гонца не душат, посредника не убивают. Ты честный человек, и ты только посредник. Ступай с миром и ничего не бойся. — Прони тебя, Всевышний князь, — склонил торговец голову и, поднявшись, вышел. — Так, браты, — помолчав вздохнул Руслан, — аул этот надо под колпак взять, чтобы не упустить момент, когда непримиримые с весточкой приедут. — Сделаем, княже, решительно кивнул Харунжий. — Я пойду, — вдруг заявил Роман, — и молодых своих возьму. Пусть учатся правильно зверя выслеживать. — Это еще не все, — вздохнул Шатун. — Твоей команде придется в горах сидеть до того момента, когда непримиримые обратно с деньгами пойдут. Вот тогда вам придется их обстрелять и отбить деньги а когда мы подойдем, показать тропу, по которой они в долину спускаются. Сможете? Все, сполним, княже, подумав, азартно пообещал Роман. Парни, береги, буркнул Руслан, вздыхая. В драку, очертя голову, не лезьте. Обстреляли их и в сторону. Главное снять того, кто с деньгами поедет, и не дать горцам к мешкам подойти. Непримиримые не признавали бумажных денег, и выкуп всегда брали только монетой. Серебром, а при особой удаче золотом. Так что про мешки было сказано не для красного словца. Купец собрал выкуп в серебре, а это два весомых мешка, которые просто так не утащишь. — Коня бить придется, — скривился Роман. — Ну да ничего не попишешь. — Кладите и коня, и всадника, наглухо, — жестко приказал Руслан. — Деньги и главный повезет так, что заодно и накажете. — Добре, сделаем, — решительно кивнул следопыт. — За торговцем-то этим ходить станем, — уточнил Харунжий. — Не надо. Аул под колпак. Заодно узнаем, как часто туда непримиримые приезжают. А главное, сделайте так, чтобы про вас ни одна собака не пронюхала. Никто, кроме нас, не должен знать, что вы за тем аулом следите. — Оно и понятно, — закивал следопыт. — Ну, раз понятно, тогда расходимся и начинаем готовиться. Подвел Руслан ток Казаки поднялись и дружно затопали к выходу. Руслан, бросив на стол рублевую купюру, кивком головы попрощался с сыном хозяина и, выйдя на улицу, задумчиво осмотрелся. Ехать в мастерскую не имело смысла. С одной рукой возиться с нитроглицерином, себе проблем наживать. Немного подумав, Руслан махнул казакам и, сев на коня, направил ее к кузне Митрича. Нужно было выяснить, как идут дела с продажей оружия. Увидев его, кузнец широко улыбнулся и, передав дела под мастерью, шагнул навстречу. — Хотел уж сам к тебе идти, — Пробасил он, оглаживая борду. Никак новости есть? — насторжился Руслан. — Имеются, — приосанился кузнец. — В мастерскую пошли, там погуторим. Заведя Руслана в святая святых своей кузни, мастер прошел в дальние углы, погремев железом, вернулся, неся в руке увесистый кошель. — Изволь, шатун, твоя доля, — прогудел он, отдавая кошель. Хмыкнув, Руслан распустил завязки и заглянув внутрь, удивленно присвистнул. В кошеле оказались золотые червонцы. Это откуда роскошь такая? Поинтересовался Руслан, поднимая взгляд. Ты кому оружие продавать начал? Как уговаривались, казакам, развел кузнец руками. Да ты дурного не думай, и вправду казаки покупают, как взбесились. И добро бы реестровы, молодые, а тут те, которые уже из реестра списаны, старики. Ветераны? По-своему переспросил Руслан они, — кивнул мастер, — я уж не успеваю винтовки выделывать. Да и с железом плохо. Боюсь, заказывать придется, а это цену поднимет. — А чего раньше молчал пенек каменный? — беззлобно ругнулся шатун. — Так не думал, что такое быть может. Хлам-то железного у меня всегда хватало, а тут все сараи почистил и все одно мало. — Ладно, подумай, чем помочь. — Да чем ты-то помочь можешь, княже? — Изумился кузнец эй же не разбойник какого пришибить. Тут да, тут тебе равных нет. А вот в торговом деле ты ни ух ни рыл не смыслишь, уж прости. — Я не смыслю, зато есть у меня всякие разные знакомые, которые смыслят, — хмыкнул Руслан в ответ. — Ну, попробуй, — пожал кузнец плечами, с сомнением почесав затылки. Обговорив все текущие вопросы и пообещав принести чертежи с новыми задумками, Руслан отправился домой. Но едва только он успел переодеться в домашний, как Мишка сообщил, что его срочно желает видеть давишний купец. Велев проводить гостя в малую гостиную и подать чаю, Шатун отправился туда сам. Купец едва не вбежал в комнату, едва обозначив поклон, с порога спросил. «Ну что, известно, чего стало?» «Но ну, новостей от нас ждать было бы странно», — пожал Шатун плечами. «Все новости в первую голову вы узнаете». «Как это?» — не понял купец. О том, что вы помощь у нас просили, никому неизвестно. И это так и должно оставаться. А похитители связываться будут с вами. — Так что же, просто сидите и ждать? — растерялся купец. — А чего вы ожидали? — не понял Руслан. — Что мы сорвемся в горы и станем тот аул штурмом брать? Так это глупость несусветная. При таком раскладе семью вашу тут же зарежут, едва первые выстрелы раздадутся. — Так как же тогда? — растерянно пролепетал купец. «Ждать и делать все так, чтобы они ничего не заподозрили и пошли на обмен. А вот когда семью вашу вернем, тогда и начнем действовать», — твердо ответил Шатун. «Ваше сиятельство, вы можете мне пообещать, что они вернутся живыми?» Помолчав, еле слышно спросил купец. «Странный вопрос», — вздохнул Руслан в ответ. «Как я могу обещать что-то в деле, о котором узнал только вчера? Пообещать вам я могу только одно». «На тот момент, когда будет проходить обмен, я и мои люди сделают все, чтобы ваши близкие не пострадали». «И но ну, мне не надобно», — кивнул купец с заметным облегчением. «У меня к вам имеется один вопрос», — осторожно начал Руслан. «У вас имеются знакомые, кто сюда железо и сталь в слитках возит?» «Сколько вам тех слитков надобно?» — устало спросил купец. «Ну, пудов по пятьдесят, и железо, и сталь, и чугуна взял бы». «Всего-то!» — бледно усмехнулся купец. «Спасете семью мою, я вам по сотни пудов всего привезу». «Бесплатно».